Глава двадцатая. Подготовка к европейскому турне. А быть хорошим человеком значит не только не делать несправедливости, но и не желать этого. Демокрит. Елена прошла в кабинет и уселась рядом со мной, налив себе чашку чая, после чего молча наблюдала, как я ем. Когда я быстро расправился с едой и, налив себе чашку чая, немного расслабился, она спросила у меня. «Ты говорил, что хочешь поставить меня руководить реформой образования. Но, может, для начала мне заняться чем-нибудь попроще, чтобы понять, смогу я с этим справиться?» Я задумчиво посмотрел на нее, а затем подошел к сейфу и достал одну из папок, лежащую в нем, после чего вернулся на свое место за небольшим столиком и, открыв папку, стал просматривать ее, пытаясь найти то, что хочет моя невеста. Выбрав несколько листов бумаги, я передал их ей и стал ждать, когда она их прочитает. Так как все было написано на русском языке, то ей потребовалось время для чтения. Когда она отложила их в сторону, я сказал, «Это проект учебных медицинских учреждений, среднего и высшего образования для женщин, а также полугодовые курсы по сестринскому делу. Еще создание перинатальных центров для рожениц» которые смогут получать бесплатное лечение в случае угрозы выкидыша и после родовых осложнений. Это достаточно большая программа. И для начала я предлагаю тебе пройти обучение основам того, чему будут там учить. При этом я предлагаю тебе посетить все виды занятий, чтобы понять, как устроен учебный процесс. Тебе придется изучить латынь, чтобы общаться на равных с преподавателями и медицинскими работниками. Я в скором времени направляюсь в Соединенные Штаты Америки с целью укрепления связей и покупки большого количества оборудования. По дороге я планирую посетить Германию и Францию. В Англию, скорее всего, не буду заезжать. Поэтому у меня не будет примерно месяца-полтора. Тебе придется самой справляться со всеми трудностями. Для помощи я оставлю тебе охрану и помощников, которые будут тебе помогать. В ближайшие дни я буду занят, так как необходимо перед отъездом тщательно подготовиться и провести проверку всех моих проектов. Завтра у меня встреча со светилами медицины и Менделеевым, а потом я займусь армейской реформой. Ты собрался с кем-то воевать? Не в ближайшее время, но на следующий год планируется война в Китае и Корее, поэтому хотелось бы отхватить там приличный кусок земли. Да и вопрос с незамерзающим портом нужно решать. Порт на Дальнем Востоке нам очень необходим. И для этого придется использовать все свои силы. Поэтому отправлять туда войска придется транспортом. И уже этим летом. Войска придется обучать уже сейчас, чтобы потом не возникло сложностей. Но ведь Китай очень большая страна. Сколько же туда придется направить войск? Я планирую не воевать а присоединиться к военным действиям Японии. Если получится, то привлеку к этой войне Германию. Все это позволит отдалить японцев от Англии и поссорить их. Возможно, таким образом мы избежим неудобной для нас войны на Дальнем Востоке с Японией. Слишком много интересов там пересекается. Ты не хочешь брать меня с собой? Мы уже это обсуждали. Там будет очень опасно а ты — самое слабое звено в моей команде. Используя тебя, могут попробовать оказать давление на меня. Поэтому безопаснее тебе будет остаться здесь, под присмотром моих родителей». «Хорошо, только постарайся не задерживаться надолго. Мне без тебя будет неуютно», — сказала невеста, и, встав, вышла из кабинета. Через полчаса после ее ухода пришел князь и, усевшись, доложил. В порту Александрии большой транспорт грузится цементом для индийской колонии англичан. Владелец груза англичанин, как и капитан корабля. За день до отплытия корабля на борт поднимется пассажир, по национальности турок, а на самом деле наш агент. У него с собой 100 килограмм динамита. Этого должно хватить для взрыва корабля и затопления его в середине канала. Для прикрытия он везет с собой элитный алкоголь на продажу в Индии и должен будет напоить им команду. Данный капитан склонен к употреблению большого количества алкоголя, поэтому никто не удивится произошедшему. Отлично. Будем надеяться, что все пройдет, как задумано. Я решил немного поменять график моей поездки в Северную Америку и по дороге решил посетить Германию, а затем и Францию». Удобнее всего это будет сделать на поезде, а уже из Франции отправиться в Штаты. В связи с этим нам необходимо начать подготовку, в том числе и по дипломатическим каналам. Я хочу сделать еще ряд предложений для германского руководства по поводу азиатских колоний. Япония планирует начать в конце следующего года военные действия против Китая и Кореи, но они влезут в интересы множества держав и, скорее всего, их попросят оттуда уйти. А вот если их поддержат Россия и Германия, то это может и сработать. Германии мы отдадим порт Артур, а себе возьмем небольшой порт Рассон на севере Кореи. Он не замерзает, но его нужно будет обустраивать. Зато он расположен неподалеку от нашей границы, и оборонять его не составит большого труда». Этим мы поставим зависимость Германии от транзита грузов по нашей железной дороге и дадим им свой порт для дальнейшей экспансии в Азии. Это также сблизит их с Японией и позволит в будущем создать альянс, как экономический, так и военный. Япония удовлетворится захватом Кореи на первых порах. А там мы уже посмотрим по обстоятельствам. В идеале Япония должна захватить остров Тайвань. Тогда они точно будут привязаны к нам. Совместный проект поможет нам выставить ультиматум Соединенным Штатам Америки и попытаться вернуть Аляску под наш контроль. А если Германия и Япония договорятся за нашей спиной и вступят в альянс против нас, а какой им смысл? Для Японцев Владивосток и все, что севернее, мало интересно. Рис там практически не растет. Зимы холодные, а вести постоянную войну с нами они не смогут. Германия, мы, в крайнем случае, уступим южную часть Польши по реке Висла в обмен на что-нибудь, что нас устроит. Этого хватит на ближайшие 30 лет. А там уже будем смотреть по обстоятельствам. Нашей целью должен стать пролив Босфор и полный контроль над ним. Вот за это можно и повоевать, а влезать в европейские шплоки нам никакого смысла нет. Мы даже с поляками справиться толком не можем, и нам влезать в европейские разборки нет никакого резона. Поэтому оставим Европу в покое и займемся развитием Дальнего Востока и подготовкой к контролю над проливами Босфор. Поэтому, в первую очередь, нужно сформировать войсковую группу, которую необходимо будет перебазировать во Владивосток. Формированием этой группы нужно заниматься уже сейчас, до нашего отъезда в Америку. Поэтому подготовьте список тех, кто возглавит руководство мне на утверждение. А я составлю план переобучения и модернизации вооружения и обмундирования. К весне следующего года группировка войск уже должна будет прибыть во Владивосток. В случае успехов по переговорам в Германии для их солдат нужно будет подготовить казармы для проживания, в которых они будут жить до начала военных действий в Китае. Я планирую, что они направят свои войска так же, как и мы, морским путем. А что мы будем делать с Францией в случае военного конфликта? В идеале нам нужно остаться в стороне и не занимать чью-либо сторону, но при этом активно продавать оружие обеим сторонам конфликта. Я рассчитываю, что ближайшие 10 лет войны не будет. А через 10 лет мы можем пересмотреть договор да и политическая ситуация будет уже совершенно другая. Поэтому важно разрабатывать северный порт на Кольском полуострове и налаживать северный торговый путь, а Транссибирская магистраль станет основой нашего будущего союза. Но мне мало верится, что этот проект реализуемый, поэтому нам надо заманить Германию в Китай, так как это сразу же поставит Англию в невыигрышное положение – и она начнет активно противодействовать ей по всем направлениям. А это может, наоборот, сблизить наши страны. Если мне удастся заключить с ними соглашение, то я предложу им продлить нашу железную дорогу на территории их страны, и они получат возможность быстрого прохождения границы без смены колесных пар под их колею. И я предложу построить между нашими столицами скоростную железную дорогу, со скоростью перемещения в два-три раза больше, чем стандартная, нам вообще пора задуматься об увеличении качества железных дорог и ускорении перемещения грузов, так как для территории нашей страны это решающий вопрос. — Хорошо. Я отдам распоряжение начать проработку этого вопроса, — сказал князь. На этом мы и расстались. Засиживаться дольше я не стал и отправился спать, так как с утра планировал провести ряд встреч. Утро началось для меня с приема министра финансов. Когда я ищу пил чай, мне сообщили, что в приемной меня дожидается Витте, а так как весь день у меня был расписан по часам, то мне пришлось принять его с самого утра. Войдя в кабинет, он поздоровался, и после того, как я предложил присесть со мной и попить чаю, он, налив себе чашку, сказал, «Ваше высочество, ваш отец приболел и просил со всеми вопросами обращаться к вам» а на внешних рынках сложилась опасная ситуация. Наша валюта очень сильно просела по отношению к остальным валютам, а наши долговые обязательства вообще упали до рекордно низких размеров. Переход во внешней торговле на нашу денежную единицу, сказался существенным падением спроса на наши товары, и экспорт существенно упал. Нужно принимать решительные меры к возвращению прежнего товарооборота и разрешить продажу наших товаров за иностранную валюту. Помимо этого, резкий спрос на строительные товары в нашей стране вызвал их существенный рост, и он постоянно растет. Нужно принимать ограничительные меры и сократить планы по строительству государственных объектов. Господин Витте, вы не совсем верно трактуете то, что происходит за рубежом. То, что я вам сейчас скажу, должно остаться в этих стенах, Я уже вас предупреждал об ответственности. Если мои слова уйдут дальше этой комнаты, то в один нерадостный для вас день вы случайно подавитесь косточкой, и никто не сможет вас спасти. Это предупреждение, и прошу отнестись к нему серьезно. Так вот, весь этот экономический кризис, происходящий на внешних рынках, в большей части наших рук дело. Мы специально спровоцировали его и помогали ему усугубиться, Как только наши долговые обязательства упали на 70%, мои люди использовали специальный резервный фонд, с помощью которого выкупают наши облигации и бумаги государственных компаний. Уже сейчас мы выкупили существенную часть своего внешнего долга, который взят под очень большой для нашей страны процент. Теперь выпуск государственных облигаций будет выходить по существенно меньшим процентам. Это непозволительная роскошь платить такие проценты. Ну а падение бумаг нам пошло на пользу. И я уверен, что мы сможем сократить наш внешний долг как минимум в три раза. Относительно роста цен на строительные материалы, то мы уже боремся с этим и начинаем производить закупки путем проведения открытых аукционов. И я уверен, что в скором времени цены стабилизируются и пойдут вниз. Что касаемо внешней торговли то нужно выждать время до полугода, когда рынки стабилизируются, а я в скором времени отправлюсь в поездку по Европе, где постараюсь заключить новое таможенное соглашение с Германией и Францией. Это поможет нам вернуть прежние объемы экспорта, а возможно и увеличить его. После поездки по Европе я отправлюсь в Соединенные Штаты Америки и собираюсь провести там закупку большого количества оборудования и, возможно, некоторые заводы. Поэтому мне понадобится большая сумма в долларах, — сказал я. О какой сумме идет речь? Около двухсот миллионов рублей. Остальную сумму я возьму из Банка Восточной торговой компании, так как оборудование пойдет на строительство железной дороги и некоторых производств. Но это вся наличность, которая есть в Государственном банке. Вот и подготовьте ее к погрузке на корабль, который повезет меня в Америку. Этим вопросом занимается мой адъютант князь Виктор Сергеевич Кочубей, поэтому согласуйте это с ним. А как нам тогда реагировать на происходящую панику на фондовых рынках? Игнорируйте, не обращайте внимания. Есть ответственные люди, которые занимаются этим вопросом, а вы сосредоточитесь на отмене ряда совершенно ненужных налогов, в особенности малоимущего крестьянства, заменив их скрытыми налогами на товары, Путем введения акций, лицензии и сертификации ряда товаров. У вас это очень хорошо получается. Озаботьтесь наполнением нашей казны и упрощением налогообложения. Хочу уведомить вас, что внешней торговлей будет заниматься новое министерство. Министерство внешних экономических связей, которое возглавит Кочубей Виктор Сергеевич. Теперь все вопросы, связанные с внешней торговлей, будут идти через его ведомство. И если у вас больше вопросов нет, то я вас больше не задерживаю. У меня на сегодня очень плотный график работы, поэтому все свои вопросы можете передавать письменно моему секретарю. Сказал я вставай и показываю, что разговор закончен. По виду министра было видно, что у него вопросов стало еще больше, чем до прихода ко мне. Но я не дал ему возможность продолжить разговор, выпроводив из кабинета».